Глава седьмая Вот всегда бы так. Хотелось бы, конечно, более развернутого ответа. Но и это уже немало. А главное, он только что косвенно подтвердил, что пожар в моей квартире устроили не боги, хранившие секрет последней версии блока и Исугми, а люди. И, видимо, это все таки было покушение лично на меня, задевшее случайного незваного гостя. Но вопрос с виновниками пожара и личностью погибшего в огне все еще оставался открытым. Жаль, у меня нет связи в полиции. Хотя, позже стоит обратиться с этим вопросом к Наумову. Вдруг он сможет что-то узнать. Ладно, Хатэй был прав в любом случае. Я слишком затянул с заданием богини, и мне следовало поторопиться. Тем более, что я уже сделал всевозможные приготовления для предстоящей тренировки. И теперь пришло время практики. «Быстрее начну, быстрее закончу» и телепортируюсь в Катар, а затем и в земли эльфов. Вернувшись в капсулу, я вновь переместился в Древо Страха и тут же вызвал окно характеристик. Да, я уже видел системное сообщения об изучении новых способностей, но хотел убедиться, вдруг что-то пошло не так. К счастью, в списке способностей действительно произошли изменения. Вместо лассо теперь красовалась электрическая цепь. А же появился практически бесполезный для меня в игре электрический заряд. Ума не приложу, что мне здесь заряжать? Зато вот цепь выглядит куда более многообещающе. Призвав оружие, я ознакомился с его характеристиками. Электрическая цепь. Тип нематериальный. Урон от 350 до 455. Интеллект, помноженный на 2, и интеллект, помноженный на 3. Электрический. Максимальная длина – 5 метров. Мудрость, помноженная на две десятых. Возможно использование всех техник, ударов и навыков, связанных с данным типом оружия. Чёрт, а ведь эта штука даже мощнее, чем моя цепь Шанбяо. Она сейчас выдаёт урон на уровне 200 единиц обычным ударом и где-то 300 с усилением магнетизмом. Правда, ещё я могу добавить к ней удар током. Вот с ним наберется максимальный общий урон в районе 500 единиц. Если, конечно, у противника нет прокачанного иммунитета к электричеству. В этом случае часть урона порежется, но электрическая цепь тогда станет и вовсе бесполезна, как и все остальные атакующие способности. Но зато это оружие теперь всегда будет при мне, его невозможно потерять при смерти или сломать». «Ну что, подготовился?» – поинтересовался демон – сидя все на том же троне в центре тренировочной площадки. причем кормили его виноградом софетили в полупрозрачном зеленом бикини, пинки в розовом нижнем белье. И неожиданно гном Артамон Грозный, одетый в довольно откровенный обтягивающий наряд в стиле женского мини-купальника, что на его волосы этой мышной фигуре смотрелось скорее странно, чем вызывающе. «Более или менее», — нехотя ответил я. «Блин, как мне теперь это развидеть? Молодец. кивнул демон, довольно улыбаясь моей реакции на созданную иллюзию. «И сразу скажу, если ты хочешь максимально развить атакующие навыки, то вы с друзьями упустили кое-что очень важное. Точнее, они упустили». «Что, например?» — с легким удивлением спросил я. Демон растянул улыбку еще сильнее. «А что мне за это будет?» «По договору ты должен помогать мне во всем. Подсказки тоже считаются помощью». Без особо уверенности заявил я. «Так я уже сделал подсказку. А то, что ты ей не воспользовался, это уже твои проблемы». «Хм... О чем это он? Мои друзья упустили, а я нет? Последнее, о чем я размышлял, это как быть с противниками, имеющими иммунитет к атакам. Также два уровня взял Хаосит, а спин целых четыре. Как самоотстающий в нашей команде. Теперь он стал сорок шестым». К тому же в нематериальной форме он наконец-то получил третью способность, позволяющую блокировать одно атакующее меня заклинание раз в минуту. И это, пожалуй, было лучшим из возможных вариантов развития моего питомца. Защита – это то, чего мне совершенно точно не хватало в арсенале. Спин, Дух молний, уровень 46, легендарный питомец, сила – 90, ловкость 70, интеллект – 130. Мана 940. Особенности. Невосприимчик к физическому урону не может отдаляться от игрока дальше 15 метров. Способности. Увеличение силы заклинаний, пассивное, плюс 1,3 процента. Лечение, активное, плюс 13 единиц здоровья, стоимость заклинания, 15 единиц маны. Защита, не направленная. Позволяет один раз в минуту полностью или частично блокировать атакующий герой заклинания. На блокирование каждой единицы урона тратится одна единица маны. Но главное, конечно, это способности и опыт их применения. В принципе, если сравнивать с состоянием до входа в Древо Страха, я увеличил свою боевую мощь в несколько раз. И речь шла не только об увеличении урона, но и об опыте применения способностей и создании хоть какой-то тактики. Да, у меня все еще не было никакой защиты. Но зато я стал значительно мобильнее благодаря отталкиванию цепи и магнетизму. Выглядишь ты не очень, заметил демон. Может, пойдешь в свой мир и передохнешь чесинг другой? Нет уж, уперся я. Сначала свалим отсюда. Умом я понимала, что демон на самом деле прав, и двадцатичасовой марафон игровых боев, вкупе с чудовищной головной болью, вымотал меня до предела. Но любое его предложение воспринималось исключительно как попытка обмана. К тому же я уже обещал Борису через четыре часа быть в Катаре, чтобы закрыть все наши дела. И хотелось уже побыстрее избавиться от демона. Чем дольше я с ним общался, тем сильнее меня пугали его возможности, и тем меньше мне хотелось его выпускать. Не открываю ли я тем самым ящик Пандоры? Вдруг он врет о том, что выйдя из древа страха, потеряет большую часть своей силы? Без ограничений, которые наложены на богов. Демон может творить практически что угодно. Конечно, опыт показал, что его иллюзии не настолько сильны, как ожидалось. Но с умением читать мысли окружающих даже этот навык делал из демона-фантазма, очень опасного противника. «Так, и что мне нужно сделать, чтобы выйти отсюда?» — спросил я демона, стараясь запихнуть все свои страхи как можно глубже. «Если бы я знал, как отсюда свалить, то давно сделал бы это сам», — недовольно скривился демон. Спроси своего фиолетового друга, как, что и куда. В целом он был прав. Я посмотрел на Хаосита и мысленно задал ему тот же вопрос. Фиолетовый сгусток света изобразил уже знакомую мне стрелку и направил куда-то в темноту. Мы послушно пошли за ним, но демон спустя пару шагов резко остановился, словно упершись в невидимую стену. «Дальше я своим ходом уже пойти не смогу». На мгновение я обрадовался, что демон остался по ту сторону невидимого барьера и не сможет последовать за мной, а значит и одержимость мне не грозит. Но очевидно подписанный договор обеспечил ему преодоление даже этой преграды. С тихим звуком «пуф» демон растаял и превратился в красноватое облачко, тут же устремившееся к моему лицу. Я рефлекторно сомкнул губы и задержал дыхание, но эта штука нагло проскользнула через нос и уши. создав ощущение легкой щекотки. Вы одержимы высшим демоном. Время одержимости 30 минут. На период одержимости на игрока не работает исцеление белой магии и магии жизни. Адепты света более высокого уровня могут почувствовать на вас следы инферно. По условию договора, демон может захватить контроль над телом только в случае смертельной опасности. Защита от магии огня на период одержимости 100%. Что ж, есть у одержимости некоторые плюсы. Правда, не уверен, что защита от огня мне пригодится в Катаре. Точнее, очень надеюсь, что не пригодится, как и захват контроля над моим телом. «Куда теперь?» — спросила я Хасита. Фиолетовый огонек повел меня дальше в темноту, и спустя несколько минут черный цвет стал приобретать темно фиолетовый оттенок. С каждым шагом фиолетовый становился все ярче, пока не перешел в синий. Затем голубой, зеленый, черт! Да Хасид вел меня по своеобразной радуге. Я бы не удивился, если бы в конце пути меня ждал горшочек золотом. Но вместо этого по достижению красного цвета Хасид превратился в табличку с надписью «Стоп» и яростно замахал ей передо мной. Но я и без его подсказки почувствовал, что впереди не было абсолютно ничего, кроме пустоты. Более того, у меня возникло стойкое ощущение, что, сделав еще несколько шагов, я умру. Даже не умру, а полностью исчезну. и не уверен, что речь идет только о персонаже. Интуиция подсказывала, что это место куда опаснее любых зон инферно. Возможно, те самые слова о бездне, может посмотреть на тебя в ответ, были сказаны как раз об этом месте. Только бездна — это не какая-то глубокая впадина, а непонятное пространство между мирами, не имеющее ни начала, ни конца. «Мне использовать здесь телепорт?» — уточнил я у Хаосита. Подозреваю, что без Гремлина я бы не смог так спокойно пройти по Рануге, а значит, он точно понимал правила этого странного места». Огонюк заискрил подтверждаемое предположение. Достав из инвентаря свисток, я активировал его, сорвав печать. Перед глазами высветилась полупрозрачная карта мира, усеянная множеством зеленых точек, мест, разрешенных для телепортации. В Катаре наиболее удобным для меня местом была бы зона вне города, Но это сильно повышало риск быть атакованным кем-нибудь вроде бойцов клана Духа Охоты или стальных крыс. Борис же не зря упоминал о том, что в Катаре сейчас неспокойно. Поэтому я выбрал площадь на окраине, недалеко от военного управления, чтобы в случае опасности скрыться именно там. Уж военные не должны меня дать в обиду. Заодно там, в стороне от центра города, я мог, не привлекая лишнего внимания, выпустить демона. Выбрав точку для переноса, Я запоздало подумал, что трехпроцентный шанс неудачи мог бы оставить меня здесь навсегда, ведь свиток у меня остался только один. Вот это был бы прикол, но, к счастью, все обошлось. И голубой изев портала успешно активировался, правда, не в вертикальной плоскости, как обычно, а в горизонтальной, прямо передо мной. Надеюсь, на функциональности портала это никак не отразилось, подумал я, сделав шаг вперед и провалился вниз. «Электричеством». «Вот именно!» Демон спрыгнул с трона на пол пещеры, создал перед собой белую доску и начал на ней чертить красным цветом блок-схему. Приглядевшись, я понял, что использовал он не безобидный цветой мелок, а чей-то оторванный палец. Но еще интереснее выглядела сама схема. Похоже, демон рисовал варианты развития способностей и необходимые для этого условия. «Усилить атаку хорошо!» «Но тебе наверняка будут попадаться противники с иммунитетом к электричеству», — азартно вещал он. «Поэтому одной из способностей лучше прокачать на игнорирование подобной защиты, просто на всякий случай». «Конечно, он прав. Не зря же я только что вспоминал о противниках с иммунитетом к электричеству. Вот у меня, например, защита от электричества равна 100%. И если драться с другим электромагом, то обычные молнии вовсе не смогут донести мне урона». а вот с игнорированием защиты все будет иначе. Полезная штука. Вот только я не знаю условий, которые могли бы обеспечить мне прокачку именно в эту сторону». Демон тем временем начал выводить странную формулу. «Исходя из количества противников, которых нужно убить для получения мощной способности, пробивающая версию гарантирует нанесение урона существам, имеющим сильный иммунитет к этому типу магии. Но тут нужна неполная невосприимчивость, как у тебя». А просто крепенькая средняя защита в районе 50%. И скорее всего в условиях получения данного варианта речь будет идти именно о единицах нанесенного урона, а не количество убитых противников. А значит, умножив 1 миллион единиц на иммунитет и учитывая коэффициент неопределенности, который я только что придумал, мы получим требование нанести примерно пятьдесят тысяч урона сквозь иммунитет. Демон щелкнул пальцами, и доска исчезла. В остальном признаю. Твои друзья неплохо потрудились, но всю ту же информацию мог бы выдать минут за пять. Еще неизвестно, насколько верны твои расчёты, — не согласился я. Такое активное желание помочь со стороны демона выглядело слегка подозрительно, но было грехом не воспользоваться. Тогда удары током я буду просто усиливать до мощного, а плетение молнии попробую прокачивать на существах с иммунитетом к атакам электричества. Электрическая цепь сама по себе являлась способностью более высокого уровня. и на ее улучшение требовалось значительно больше усилий. К тому же я точно не знал, как именно ее можно улучшить. Просто увеличить урон? Или научиться создавать не одну, а множество управляемых цепей? «А что скажешь про эту способность?» — спросил я демона, создав электрическую цепь. «Как ее можно улучшить?» «Паралич», — тут же ответил демон. «Если будешь связывать ей противников...» то в какой-то момент получишь улучшение, позволяющее парализовывать на доли секунды каждым прикосновением. Вот так сразу определил, не поверил я. Хлысты некоторых обитателей инферно работают подобным образом, пожал плечами демон. Но я не могу сказать, сколько времени в совокупности нужно удерживать противников. Тут даже мой коэффициент неопределенности пасует. Но ты же можешь создать подходящее условие для прокачки всех трех умений, уточнил я у демона. «Конечно», — показал мне в ответ большой палец. «Значит, время пошло? Запускаем ускорение времени?» «Да», — нехотя подтвердил я. «Но монстров пока не создавай. Мне нужно время, чтобы разобраться с перемещением. Просто потренируюсь прыгать и применять магнетизм». Высоко над нами на самом потолке загорелись электронные часы с обратным отчётом от двадцати часов. И в тот же момент я ощутил легкое давление на виски. не сильное, но все же довольно чувствительное. и даже болезненные. «Голова будет постоянно болеть?» настороженно спросила демона. «Мне-то откуда знать? Я впервые проделываю подобные штуки со скоростью течения времени. В теории три часа шестикратного ускорения ты точно выдержишь. Но побочные эффекты могут быть разные. Головная боль, кровь из глаз, потеря сознания, тошнота, диарея, рвота. Если страшно, то можем прервать процесс и сразу пойти на выход». «Нет уж». Уперся я не особо верю словам демона. Пока потерплю, а дальше видно будет. Первые часы практики я потратил на то, чтобы научиться использовать гравитационное отталкивание. Эта способность жрала очень много маны, но при правильных углах применения позволяла прыгать на довольно значительные расстояния в совершенно неожиданные стороны. Идеально, чтобы подпрыгнуть к потолку и ухватиться магнетизмом за отложение железных руд или уйти в сторону от какой-нибудь объемной атаки. Насколько я понял, траты рассчитывались довольно просто. По единице маны за килограмм веса и все это умножить на высоту прыжка. То есть при моем примерном весе 85 килограмм прыжок на пятиметровый квадратный камень, имитирующий здание, стоил мне почти 400 единиц маны из полутора тысяч доступных. Мягко говоря, затрат на удовольствие. Хорошо, что демон мог создавать в бесконечных количествах эликсиры маны, чтобы я мог тренироваться, не заботясь о таких мелочах. К тому же в процессе тренировок я часто и много падал, бился о стены и получал травмы, поэтому эликсиры здоровья тоже тратились десятками. А демон все это время нагло сидел на висящем в воздухе троне с огромным ведром попкорна и периодически поднимал таблички с балами за эффектность моих падений. «Ты вообще драться-то собираешься?» — ехидно спросил он после моего очередного неудачного приземления. «А то до прокачки способностей дело так и не дойдет. «А тебе еще тысячи противников предстоит перебить». Управлять телом в прыжке оказалось не так-то просто. Малейшее движение рукой или ногой тут же могло закрутить меня, вынудив потеряться в пространстве и кульком рухнуть вниз. Я невольно пожалел, что в детстве не занимался чем-то вроде акробатики или гимнастики. Сейчас это бы ох как пригодилось. Но даже без базовых навыков методом проб и падений я смог научиться не только запрыгивать с места на двухэтажные здания, но и совершать при этом нехитрые пируэты. Правда, до использования в прыжке атакующих способностей пока еще не дошло. Этому мне еще только предстояло научиться. И, видимо, лучше было совместить это с набивом нужного количества монстров для прокачки способностей. Ладно, начинай с каких-нибудь легких противников, вынужденно согласился я. И замедли их раза в полтора. Это же твои иллюзии, зачем все усложнять? Тут меня осенило. «Кстати, может, тогда сразу сделайте минимум здоровья, пусть оно будет в красной зоне под один последний удар». «Это так не работает», — огорчил меня демон. «Уровень существа предполагает определенное количество здоровья, а уменьшив его искусственно, я могу нарушить условия улучшения способностей. Ну, так и быть, я буду создавать только самых медлительных и тупых существ, чтобы тебе было проще». «Понял», — вздохнул я, призвал спины и хаосита. «Пусть тоже качаются». Тогда выпускай противников по одному. По мановению лапы демона передо мной появилась моя точная копия. Очень смешно, — недовольно буркнул я. Ладно, ладно, — расхохотавшись, демон одним движением ладони заставил мою копию исчезнуть. Ты бы видел свое лицо. Место клона тут же занял кошмар тьмы, против которого электричество совершенно не действовало. Может, хватит, — возмутился я. «Ты тратишь мое законное время прокачки!» Голова продолжала болеть все эти часы, что отнюдь не улучшало мое настроение. «Какой-то ты нервный», — заметил демон. «Надо ко всему в жизни с юмором относиться». А затем на меня повалили толпы монстров средних уровней. Где-то между сороковым и пятидесятом. Неповоротливые красные ящерицы, уже знакомые мне импы, демоны-псы. облегчала тренировку только то, что двигались они довольно неторопливо. И в целом это напоминало старую игрушку в стиле Тавра Defense, когда на тебя со всех сторон прут тупые монстры, а тебе нужно просто выставлять башенки, чтобы их убивать. Правда, тут вместо башенок был только я на поле, с множеством разновысотных камней, и мне приходилось бегать, прыгать и одновременно учиться сближаться и уходить от атак с помощью гравитационного отталкивания. Спины я перевел в бесплотную форму. И теперь вокруг меня летали два светящихся шарика. Белый и фиолетовый. Правда, от хаосита толку не было никакого, зато спин пассивно усиливал мои способности. В общем, я постепенно привыкал к новой тактике боя, значительно более мобильной и преимущественно связанной с перемещением по каменным выступам, потолку и стенам. Электрическая цепь успешно заменяла обычную. С ее помощью я обездвиживал противников, после чего добивал их с помощью удара током. Таким образом, я прокачивал сразу две способности — Так прошло часов семь, по истечению которых я действительно получил мощный удар током, усиливший его урон ровно в два раза. «Стоп! Я замотался!» — замахал я руками. «Перерыв!» Часы на потолке пещеры показывали 9.25. Получается, я уже потратил больше половины времени всего на одну способность. Несмотря на то, что я исправно восстанавливал здоровье, отвечавшее за общее самочувствие в игре, Психологическая усталость тут же давала о себе знать. К тому же головная боль не только не прошла, но еще и усилилась. Возможно, я слегка переоценил свои силы, решив, что смогу безостановочно убивать монстров 20 часов подряд. «Перекус?» — любезно спросил демон, мгновенно организовав передо мной стол с шикарными блюдами, большую часть из которых я видел только в фильмах. Видимо, из моей памяти демон их и взял. А поскольку на вкус я всю эту красоту никогда не пробовал, то и вкусы у него получились непонятные и какие-то пресные. Правда, есть мне особо и не хотелось, но посидеть за столом и просто немного отдохнуть было совершенно не лишне. Тем более, что демон смог создать отличный кофе, просто великолепный. Будь моя воля, я бы его нанял личным баристой. Очевидно, что он как-то вытащил из моей памяти самое лучшее воспоминание об этом божественном напитке и полностью его воссоздало. Признаюсь, в какой-то момент я даже подумал о том, что в древе страха можно было бы и остаться и на подольше, Но вовремя взял себя в руки. Следующее мне предстояло прокачать плетение молний. По большому счету здесь было все то же самое, только теперь демон создавал монстров с иммунитетом к электричеству. Зато он любезно добавил к счетчику времени еще один, учитывающий нанесённый мной урон. И снова я прыгал, хватал противников электрической цепью, металл молнии, и пытался абстрагироваться от так и не прекратившейся головной боли. Так прошло еще пять часов. Процесс прокачки превратился в какую-то монотонную череду прыжков и ударов, а сообщение о развитии способностей все не приходило. Зато неожиданно улучшилось гравитационное отталкивание. «Улучшенное гравитационное отталкивание. Способность потребляет в два раза меньше маны и лучше поддается контролю. Вот это неожиданно и приятно. Вроде мелочь, но в ситуации, когда у меня не будет бесконечного запаса эликсиров маны, это окажется очень актуальным. Теперь прыжок на 5 метров обойдется мне всего в 210 единиц маны. Улучшу способность я воспрял духом и продолжил с удвоенным рвением убивать монстров. К тому же с повышением контроля я прыгать стал гораздо уверенней и практически перестал биться о стены и камни. Но вот способность молнии все еще отказывалась развиваться, хотя счетчик нанесенного урона перевалил через число в 550 тысяч. У меня тут же возникло подозрение, что демон где-то ошибся в расчетах или вовсе обманул меня. Эй, что за фигня? Возмущенно воскликнул я. Опять какая-то шутка. Демон взглянул на меня сверху вниз со своего парящего трона. Я ж говорил, коэффициент неопределенности, и с названием все понятно. Он неопределенный, плюс-минус километр. Я все таки был прав, что его расчетам нельзя доверять. Надеюсь, это действительно не точность а не саботаж. Пришлось продолжать терпеливо убивать существ. И так прошло еще часа два, пока я не увидел долгожданное системное сообщение об улучшении способности доконцентрированного плетения молний. Теперь в описании добавилось игнорирование 50-процентной защиты от электричества. Времени еще оставалось порядка двух часов, и без запланированного улучшения осталась только электрическая цепь, несмотря на то, что я пользовался ей постоянно. Возможно, до улучшения не хватало совсем немного, но ведь я еще хотел потренироваться в боях с другими игроками, раз уж представилась такая возможность. Создай мне более серьезного противника, попросила демона. Например, вот этого. Я мысленно представила себе Александра, и демон послушно создал его копию. Именно таким я видел его на битве кланов, в блистающем белом доспехе с огромным двуручным мечом в руках. Вот только его уровень явно не соответствовал оригинальному. И был всего лишь девяностым. «Фальк, надо же! Будет приятно убить тебя еще разок!» громко заявил он. Рывок, и он оказывается рядом со мной, замахивается мечом, и я тут же отталкиваюсь от земли и отлетаю наискосок и в сторону, запрыгнув на один из камней. Одновременно с этим я выпускаю молнию точно ему в голову. Разумеется, паладин блокирует мою атаку мечом и устремляется следом за мной. Вот только каждый его прыжок ко мне, я встречаю атакой и снова разрываю дистанцию. Тактика «бей и беги» лучше всего работала именно против бойцов ближнего боя, а созданная демоном площадка идеально подходила для постоянных перемещений. Уверен, будь на месте копии реальный игрок, уже спустя несколько минут у него бы сдали нервы. А этот Александр упорно продолжал меня преследовать. Но вскоре я понял, что спокойствие — это не единственное отличие копии от реального игрока. Мой противник не использовал никаких способностей, кроме рывка и простейшего удара мечом. И даже не пытался менять тактику. Поняв это, я стал действовать гораздо смелее и расправился с Александром без особых проблем. «Что-то он не очень похож на оригинал», — недовольно сказала демону. «А ты что хотел?» Ничуть не смутился демону. У тебя в памяти не так много информации о его навыках. Выбери того, с кем ты хотя бы дрался сам. И правда, я слишком сильно поверил в возможности демона, а ведь все, на что он может ориентироваться при создании иллюзий, это мои воспоминания. Ладно, тогда будем действовать иначе. Я попробовал воссоздать с помощью демона всех участников битвы кланов, что я успел увидеть в Катаре, и с каждым провел по несколько боев. И уже со второго после Александра противника стало понятно, что хоть демоны могут создавать любые иллюзии, все они довольно ограничены в применении способностей. Словно мозгов у иллюзий, маловато для построения даже простейшей тактики. Но даже так я неплохо натренировался в противостоянии пусть и туповатым, но обладающим разными классами способностями противником. заодно получив долгожданное улучшение способности до парализующей электрической цепи. «Эх, будь, у меня больше времени!» Я бы прокачал еще и магнетизм. Вот только два за часа подошли к концу. Да и на добывание меча в землях эльфов осталось всего пара дней. Каковы шансы, что я успею? Хотя не факт, что я смогу его заполучить даже за три дня. Тут вся надежда на подготовительные работы, проведенные Борисом и Артемом. Что бы я без них делал вообще? Если Артем мой друг, к тому же отлично знающий о происходящем в мире изменениях, то Борис нам помогает фактически просто по доброте душевной. Чувству придется скоро его посвятить в происходящее, тем более, что по реальному миру разгуливать десятки эмиссаров. И рано или поздно все это и так вскроется. Что ж, итогом 20-часового марафона по убиванию монстров стало взятие двух уровней и прокачка аж четырех способностей: мощный удар током второй уровень, концентрированное плетение молнии второй уровень, парализующая электрическая цепь, третий уровень. Улучшенное гравитационное отталкивание, второй уровень. Самым неожиданным стало улучшение гравитационного отталкивания, поскольку оно не было запланировано. Но зато теперь я мог применять его в бою, не боясь остаться совершенно без маны после пары небольших прыжков. Перепрыгнуть через девятиэтажку еще не могу, но на крышу пятиэтажного здания в случае острой необходимости запрыгну. Для количества убитых мной противников поднятие уровня было просто минимальным. Но все создаваемые демоном фантазма монстры, как он и говорил, давали сущей крохи опыта. Чудо, что я вообще смог получить хотя бы пару уровней.